Эпизод 39. Кадры, которыми не разбрасываются. Новая супруга призванного героя оказалась девушкой со странностями. Пока она находилась при дворе своего отца, вела себя как образцовая пай-девочка. Молчала, в нужных местах улыбалась и кивала. Скромно пряталась за веером, пока князь Хахлет и его гость Влад Келлер заканчивали с формальностями союза — государственного и брачного — Но стоило ей покинуть родительский дом, что случилось уже к вечеру этого дня, как Людвика моментально преобразилась. Во-первых, она вышла к портальщику, который должен был доставить ее с мужем на висящий над замком корабль, в мужском платье, и не в обычном дорожном, что в принципе было в рамках нормы в этом мире. Нет, ее наряд представлял собой нечто новое, по попаданцам здесь еще невиданное, но при этом знакомое. Ближе всего одежда княжны походила на «робу» или комбинезон автослесаря, разве что без масляных пятен и пропитавшие его насквозь, несмываемой никакими средствами грязи. Нет, сама ткань была чистой, и качественной, но широкие штаны, заправленные в дорожные сапоги, плечевые лямки, с помощью которых они удерживались на теле, и многочисленные карманы, чуть ли не по всей поверхности, все это как бы намекало. Верх наряда выглядел еще более непривычно — Короткая кожаная куртка, сидящая на ладной фигурке девушки, как влитая. Она была плотно обшита толстыми металлическими кольцами от предплечья до плеча, оставляя при этом грудь, живот и спину незащищенными. Довершали наряд перчатки из толстой кожи и головной убор, представляющий из себя нечто среднее между шлемофоном танкиста и мотоциклетным шлемом, в похожем, вероятно, мог бы ездить дедушка Влада Келлера. Во-вторых, багаж девушки из знатного общества, собирающейся навсегда покинуть отчий дом, состоял лишь из объемной дорожной сумки, переброшенной через плечо. Из не до конца прикрытого клапана, которого торчали не кружевые ленты, а свитки. Ну и, наконец, в-третьих, выражение лица, да и походка тоже у княжны, совершенно изменились, и подходили больше не тихо и милые девицы, всегда держащиеся в тени, а маленькой, но весьма очаровательной задире. Даже улыбка, отправленная Владу, вышла такой озорной и многообещающей, что призванный герой против воли переключился с размышлений о предстоящих делах на воспоминания прошедшей ночи. А там было что вспомнить. Любовница Людвига оказалась не очень умелой, зато пылкой и не чурающейся экспериментов, и абсолютно лишенной скромности. При появлении дочери на лице князя Хахлита промелькнуло выражение, которое любой отец перевел бы во фразу «Хвала богам, теперь это не моя проблема». Судя по всему, дочь он очень любил, но ее характер и выходки регулярно добавляли ему седых волос. Но у призванного героя пока не было своих детей, тем более в таком возрасте, когда с их мнением приходилось бы считаться – Поэтому он просто отметил, что его новый союзник выглядит вполне довольным и связал это с успешно для обеих сторон завершившимися прошедшими переговорами. «Что ж, князь, нам пора. Жду вас в Эду, как и договаривались. Или все-таки со мной?» — сказал он, пока Ираин создавал портал до корабля. Это оказалось проще, чем садить воздушное судно за пределами города, а потом тащиться к нему. В самом же замке возможности посадки предусмотрено не было. «Нет уж, Ваше Величество!» — в очередной раз отказался правитель, точнее уже наместник Гумонда. «Однажды я взойду на палубу подобного судна, но это точно будет не сегодня. Кроме того, у меня накопилось довольно много дел в связи с ä, <кхм> внезапными изменениями внешней политики княжества». Как выяснилось еще вчера, Литольд Хахлет боялся высоты. В самом начале он об этом, естественно, не сказал, но под коньячок признался — И сразу же пообещал, что с этим страхом справиться обязательно. Но а забот у него действительно хватало. Куча новых указов, разборки с элитами, передислоцирование вооруженных сил. Мужчины пожали друг другу руки. Людвика чмокнула отца в щеку и пустила слезу, после чего пара прошла сквозь портал и оказалась на высоте в 30 метров над уровнем земли, где их подошвы отделяли от поверхности не слишком-то надежно выглядящие доски палубного настила. Можно было и сразу в Эду перенестись, но княжна уговорила мужа устроить ей ознакомительный полет на этом чудесном воздушном корабле, и, так как особо срочных дел у того не имелось, пришлось согласиться. Единственное, что сделал Влад, это предусмотрительно отправил в столицу Ириана. Маг-телепортер должен был уведомить королеву Ранету о том, что ее муж возвращается не один. Чтобы посланцы не прибили сразу, а о горячем нраве своей супруги, как и о ее навыках владения мечом попаданец знал не понаслышке, он даже написал ей небольшое письмо, в котором без особых подробностей расписал про государственные интересы, необходимость закрепления политического союза и тому подобное. К удивлению Влада, Людвика ни капельки не испугалась оказаться на большой высоте. Более того, с какой-то детской непосредственностью она тут же бросилась изучать «все вокруг», Призванному герою только и осталось, что представить к непоседе вахтенного матроса, а то еще залезет куда-нибудь не туда, или хуже того, свалится вниз. Пусть в экскурсионных целях они шли не слишком высоко, около полутора сотен метров, но этого гарантированно хватило бы, чтобы разбиться в лепешку кому угодно, что было бы совсем не кстати, сразу после заключения договора с ее отцом, и такой конфуз». Однако, чего он не ожидал, так это того, что уже через полчаса полета княжна заявится в каюту с кипой бумаг и сообщит, что обнаружила у дракона ряд существенных конструктивных недоработок. «Рейс сосны, это, конечно, нужно было додуматься», — неодобрительно комментировала она свои заметки, выложенные на стол перед королем. «Это же ломкое дерево, Влад». «Сильные порывы ветра могут его сломать, да и сами крепления. Углы размещения выбраны не лучшим образом и никак не распределяют нагрузку на корпус. Кто вообще курировал строительство? Скажи, что не ты, а то я буду разочарована». Верховный маг королевства, Тесарий, Аклюс, опешивший от такого напора, но больше от того, что девушка говорила, с большим знанием дела. «Оно и видно!» Презрительно фыркнула девушка без всякого уважения к возрасту и сану упомянутого волшебника». «Маги! Удивительно, что этот корабль до сих пор не развалился!» «Постой, но ты-то откуда все это знаешь? Понимаю, ты выросла в стране, где на кораблях ходят с спеленок, но разница между воздушными и морскими судами существенная!» «По одни еще и мореходности, быть может. А вот что касается динамических характеристик материалов, то здесь требования даже повыше будут...» «Не смутилась вторая жена короля!» «Ну вот сам смотри. Сосна!» Дерево прочное, плохо подвержено гниению, смолистое, плюс сучков немного и ровное, можно сказать, идеальный материал для строительства, но оно еще и тяжелое. На воде это имеет мало значения, а вот в воздухе очень даже. Я поговорила с членами экипажа и теперь понимаю, что летает судно за счет горячего воздуха в этом большом мешке над головой. А это значит, что сам корабль нужно делать как можно легче. Ну, если, конечно, не стоит задача создать летающую крепость. Теперь по креплениям лучше использовать ель. Она легче, гибче и лучше держит ветровую нагрузку. А если брать комлевую часть... Как выяснил Влад за два часа пространных объяснений, периодически прерываемых экскурсами в прошлое, Людвига росла не вполне обычной девушкой. Родившись в семье, где чтили морские традиции, она уже с десяти лет точно знала, чем хочет заниматься – строить корабли. Точнее, даже не строить, а создавать. Все, что сегодня ходило по морям, по ее мнению, морально устарело уже пару веков назад, но приверженность традициям не давала совершить какой бы то ни было прорыв. Даже отец, который, казалось бы, целый князь и правитель суверенного государства, не осмелился бросать вызов сложившимся правилам кораблестроения. И один за другим заворачивал проекты дочери. А та не сдавалась. Если ее первые эскизы имели мало шансов выдержать даже слабый ветерок, то каждый последующий выходил более жизнеспособным. Княжна экспериментировала со всем. С материалами корпуса, парусного вооружения, форм-фактором. Святого для нее, как сказал главный отцовский корабел, не было ничего, и авторитетов она не признавала. В пятнадцать она построила первый в своей жизни рабочий и прекрасно чувствовавший себя на воде корабль. Влад, которому поднос были сунуты эскизы, опознал в нем предтечу того, что в его родном мире в веку к семнадцатому назвали бы яхтой. Суденушка получилось быстрым, маневренным, но слишком уж хрупким, если рассматривать его с точки зрения морского боя. Здесь в ходу были вариации на тему галер, вытянутый корпус, простейшее парусное и грибное вооружение. А тут ставка только на паруса. Да и вообще, как он сможет протаранить противника? Нет, кататься на таком заливе очень даже можно было. Но выходить в открытое море, где первый же шторм разобьет скорлупку в щепу, могли только дураки. Это, кстати, была прямая цитата князя Хахлита, который забраковал очередной проект дочери. За следующие три года, перед призванным героем последовательно были выложены чертежи, княжна продолжала доводить до ума свою идею. Но отец уже не смотрел на них, даже на макеты, не давал больше денег и рабочих. Он смирился с тем, что в его роду появилась чудачка, которая ничем, кроме красивых картинок, семью не прославит. Разве что за мужеством. И тут, как по заказу, в Таг прилетает итанийский король. «Я, когда дракона в небе увидела», «Поняла. Это мой шанс». Людвика немного успокоилась и теперь, собрав свои бумаги обратно в сумку, сидела рядом с мужем, точнее, на его колени. «Человек, который додумался до боковых пруссов, не может быть закостенелым в традициях, как мой отец. Так что даже не пришлось меня уговаривать выйти за тебя замуж. Только начал про это говорить, как я глазки опустила и ответила, что понимаю, в чем заключается долг княжны». Тут девушка лукаво стрельнула глазами и потянулась к губам мужчины, но он ее остановил. «Я уже понял, что ты та еще манипуляторша». С улыбкой Влад садил младшую супругу с колена на соседний стул. «Но в моей команде все играют честно. Друг с другом, я имею в виду. Поэтому, если ты чего-то хочешь, то должна прямо об этом сказать, а не пытаться сперва затащить меня в постель». «А может, я действительно хочу?» «После ночного и утреннего марафона? Возможно, конечно». Но я бы поставил на то, что сейчас ты хотела что-то продавить. Давай попробуем еще раз. Без манипуляций». Княжна на пару минут задумалась. Призванный герой не торопил. Он понимал, что сейчас девушка боится ошибиться, нарваться на тот же самый ответ, что получала раз за разом от своего отца. Но решиться или нет, она должна была сама. «Ладно, я скажу прямо. Я хочу создавать корабли для моря и для воздуха», наконец произнесла она. Хочу стать главным корабелом и заложить основы новой школы кораблестроения. А еще... Хорошо, ты принята на должность. Я хочу, чтобы мне не ставили палки в колеса всякие старики. И если я что-то делаю, то... Что? Ты просто согласился? Княжна сбилась и недоуменно захлопала глазами. А почему нет? Ты горишь своим делом, понимаешь в нем лучше большинства тех, с кем я говорил. Так почему бы и не отдать тебе этот фронт работ? Это будет разумным использованием твоего ресурса». Влад усмехнулся и закончил. К тому же я немного размышлял о том, чем будет занята моя вторая жена, так неожиданно появившаяся в моей жизни. И пришел к выводу, что если ее не нагрузить работой, в небольшом женском коллективе может начаться небольшая, но очень жестокая война, которая мне совсем не на руку. «Так что да, я просто согласился и готов финансировать твои разработки». Для начала, например, хотел бы, чтобы ты построила мне новый образец дракона, более вместительный. Уии! Девушка с визгом снова оказалась на коленях у попаданца, беспорядочно будто стреляя из пулемета, покрывая его лицо поцелуями. Но через несколько секунд отстранилась. А это не будет считаться манипуляцией? Полагаю, это пройдет как благодарность от избытка чувств. Хм. Согласна. Через два дня, когда летающее судно достигло Эду, княжна Людвика уже подготовила несколько предложений. Правда, не столько по кораблям, сколько по связанной с ними инфраструктуре. «Нужно строить причалы для драконов», — сказала она. «В каждом городе протектории. Личный маг с заклинанием телепорта — это, конечно, удобно, но их ведь не очень много, да? А корабли нужно как-то заводить в города и фиксировать, чтобы ветер не сдул их в сторону». Воздушники ведь все время работали, пока ты у нас в Таге гостил. Ну да. Только в городах довольно сложно организовать место под посадку дракона. Даже такого маленького, как этот. А не надо место искать. Нужно ставить причальные мачты и для этого использовать самые высокие точки, замки, например. Там же организовать сходни, хранилища с топливом. А если создать воздушные суда для торговли... Выразил сомнение призванный герой, который давно подумывал о том, чтобы перевести часть торговли на воздушные пути снабжения. Разумеется, только дорогие и скоропортящиеся товары. Не очень разумно привязывать логистические центры к центру принятия решений. Тогда причальные мачты для курьерских и боевых судов у замка, а для торговли создать новые центры. Даже лучше, если мы вынесем их за город. Склады для товаров тоже нужно где-то размещать. В общем, Влад понял, что не пожалеет. назначив свою новую супругу на должность главного корабела. Или даже на главу департамента транспорта. Девушка мыслила совершенно нестандартно и смело, выхватывая идеи буквально из воздуха. Чего нельзя было сказать о двух других женщинах, уже плотно прописавшихся в жизни призванного героя. Хотя, строго говоря, их было все же три. Но с последней все было не слишком ясно. Зато у первых двух с этим делом, с простотой, дела обстояли отлично. «Это она?» — первым делом спросила королева Ранетта, первой встретивший супруга после возвращения. По лицу девушки было видно, что она ожидала увидеть кого-то другого. После письма мужа, в котором тот писал о важном политическом решении, она, вероятно, ожидала встретить какую-нибудь толстуху, ну или старую деву. Кого еще будут отдавать для закрепления союза? Однако по сходням вместе с призванным героем спустилась молодая весьма симпатичная особа — В довольно странном наряде, но все равно иначе, как соперницу, воспринимать ее было сложно. «Наш главный корабел», — преувеличенно бодро ответил попаданец. По правде сказать, он впервые оказывался в ситуации, когда нужно было представлять одну жену другой. Он и любовниц -то обычно раньше разводил так, чтобы встретиться друг с другом они могли лишь без него. Неловкость, которая всегда возникала в личных отношениях, определенно была его слабой стороной. Он вообще не предполагал, что королева Итании лично прибудет на посадочную площадку драконов. Думал, у него будет больше времени, чтобы сперва как-то подвести Ранету к этому факту. Мол, ничего такого, просто сделка, ну а познакомить с княжной чуть позже. Но раз уж обстоятельства сложились именно таким образом, решил сказать, как есть. И по совместительству моя вторая жена, княжна Людвика Хахлет, о которой я тебе писал. Переговоры с Литольдом Хахлетом прошли успешно. Он полностью согласился с моими аргументами и принял правильное решение войти в состав империи. Но решил закрепить наш союз. Ну, ты знаешь, традиции, по которым глава протектории берет в жены представителей провинции. Получилось все равно так себе. Интонации подвели или в целом ситуация относилась к таким, для которых любых слов маловато. Призванный герой буквально услышал со стороны, насколько виновато звучат его объяснения. Черт, даже заискивающий, это тоже было для него в нове. «Был договор, что новых супруг для вас, мой король, вы должны согласовывать со мной, как с первой женой». «И с госпожой Венорой», — произнесла Ранета холодным, как зимний ветер голосом. Только покрасневшие щечки молодой королевы выдавали ее не слишком благостное расположение духа. А тут еще и вторая жена, не особо разобравшись, решила открыть рот. «А ты, значит, Ранета?» С не слишком подходящей ситуацией непосредственностью спросила она. «Рада, Знако, следуйте за мной, княжна хахлет». Королева Итани резко развернулась и пошла прочь, добавив уже на ходу. «Я объясню вам, как тут у нас все устроено». «А...» Открыла было рот Людвига, собираясь сказать что-то еще, но тут уже сам король яростно замахал головой и одними губами произнес «Молчи». Девушка пожала плечами и направилась вслед за Ранетой. А Влад Келлер, дождавшись, когда они достаточно отдалятся, облегченно выдохнул. Да, ему не очень понравилось проявленное им малодушие, но черт возьми, ему надо заканчивать с формированием империи и готовиться к атакам короля демонов. а женщины сами между собой разберутся. Разберутся же.